Глава 2. Кельтские мифы, которых не было. Или были? Спасибо бардам и монахам-переписчикам. Говорить о кельтской мифологии в целом очень сложно. До нас практически не дошли сведения о сотворении мира в представлении кельтов. Весьма разрозненными и запутанными являются сведения о богах. Сложно проследить происхождение той или иной легенды. Почему сложилась такая ситуация? Мифы кельтов, как таковые, рождались задолго до появления возможности их записать. Во втором тысячелетии до нашей эры у них уже в любом случае имелись мифологические представления о мире. Но они никак не записывались и передавались устно, от человека к человеку. Какие-то сведения о кельтских богах и героях фиксировались греческими и римскими авторами во времена господства Римской империи. Но в большинстве своем эти авторы не ставили перед собой цель создать серьезное исследование варварской мифологии, и сведения эти отрывочны. Например, Юлий Цезарь, долго воевавший с кельтами-галами, казалось бы, должен был изучить их вдоль и поперек. И все же в своих записках о гальской войне он пишет о галах следующее. «Из богов они больше всего почитают Меркурия. Он имеет больше, чем все другие боги изображений,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 На самом деле, конечно, он просто сопоставил обязанности кельтских божеств с римскими и вписал в свое произведение именно римский вариант, заботясь о том, чтобы все это было понятно потенциальному читателю. Но вот исследователям он задачу совсем не упростил. О галах, кроме авторов, упоминавшихся ранее, писали греческие философы и ученый Поседоний II-1 века до нашей эры представители Римской Греции. Страбон, первый век до нашей эры, первый век нашей эры, римские ученые и писатели первого-второго веков нашей эры, Плиний Старший, Тацит, Лукан. Но этих сведений для создания полной достоверной картины недостаточно. О ранних представлениях кельтов относительно природных сил, богов, наличия загробного существования мы можем судить в основном по открытым археологами захоронениям. Но сведения эти также довольно ограничены. Например, бесспорно, что кельты верили в существование некоего мира после смерти, иначе не укладывали бы в захоронение предметы, которыми покойный пользовался при жизни. Но погребения, за редким исключением, не дадут информации об именах богов и героев, об их иерархии и так т.д. Записывать кельтские мифы, легенды и сказания начинают только в эпоху Средневековья. Это справедливо и для шотландских, и для ирландских, и для прочих кельтских мифов. Естественно, к этому времени в них было заметно влияние не только норманов и римлян, но и серьезно укрепившегося христианства. Никто не спорит, что кельты были очень самобытны и старались сохранить эту самую самобытность. Но ход событий диктовал свои условия, и получается, что те версии кельтских мифов, которые известны нам сейчас, представляют собой наиболее поздние их варианты, да еще и с посторонними примесями. Созданные монахами средневековые рукописные книги, в которых были зафиксированы кельтские предания, часто представляют собой компиляцию мифов и легенд разных времен, перемешанных с христианскими поучениями, житиями святых, поэтическими отрывками, географическими сведениями. Более того, известные средневековые манускрипты, в которых представлены сведения о кельтской картине мира, богах-героях и часто содержат в себе разные варианты, то более, то менее полные одних и тех же историй. В PDF-приложении вы можете ознакомиться с несколькими реконструкциями гальских воинов времен войны с Римом. Создать на основе всего этого ясную и четкую картину кельтской мифологии крайне сложно. Но нужно отметить, что христианские песцы, шотландские, валийские, ирландские, которые зафиксировали для нас древние предания, в целом были весьма терпимы к языческим мифам. Слово «филит» по разным версиям означало либо провидец, владеющий знанием, либо связанный с иными мирами. Говоря о сохранении древних кельтских преданий, нельзя не упомянуть так называемых бардов и филидов. Это особая категория певцов и поэтов. Они собирали, исполняли и передавали следующим поколениям древние мифы и предания. Считается, что первоначально хранителями такой информации выступали друиды, о которых у нас обязательно будет отдельный разговор. Изображение друида можно найти в PDF-приложении. Но в эпоху раннего Средневековья друиды практически утрачивают свое значение и влияние, зато возрастает популярность исполнителей древних мифов и легенд, причем с распространением христианства они не исчезают, а успешно действуют достаточно долгое время. Провести грань между бардами и филидами достаточно сложно, но обычно считается, что социальное положение филидов было выше, и полномочий у них было больше. «Да-да». Поэт в то время не мог исполнять произведения по своему желанию. Если барды, живущие при дворах королей, в основном создавали хвалебные песни в их честь и составляли летописи текущего правления, то филиды имели право также хранить, исполнять и передавать потомкам предания о богах и героях прошлого. Это считалось еще более почетным занятием. Более того, они часто параллельно промышляли предсказаниями, волшебством и целительством. В специализированной литературе можно встретить мнение, что барды – это просто филиды невысокого ранга. А иногда утверждают, что это просто более широкое понятие, объединяющее всех кельтских поэтов и хранителей древних традиций. Каждый филид должен был обучаться в течение 12 лет и в итоге получал нечто вроде категории или звания, дававшего право на исполнение тех или иных произведений. Филиды были весьма привилегированные братьями и пользовались уважением наряду со священниками. Многочисленные песни, сказания, мифы в течение многих столетий, передававшиеся в среде бардов из уст в уста, впоследствии были записаны и также вошли в число источников по кельтской мифологии. По QR-коду в PDF-приложении вы можете найти изображение барда. Кстати, вы, возможно, обратили внимание на то, что на представленных в этой книге иллюстрациях барды обычно изображены с небольшой арфой треугольной формы. В PDF-приложении можно рассмотреть монету с изображением арфы. Этот струнный инструмент был очень популярен на территориях современных Ирландии и Шотландии с давних времен. Согласно легендам, первую арфу божества даровали богу-правителю Дагде. Но, вероятно, ее история все же не такая древняя. Так или иначе, золотая арфа до сих пор изображена на гербе Ирландии. Кельтская мифология – это вообще не очень корректное словосочетание. Да, историки, археологи и филологи в принципе считают древних кельтов неким единым культурным образованием. Но в реальности кельтская общность была расселена на огромные территории, состояла из великого множества племен, и, конечно же, в мифах отдельных племен могли быть свои особенности и тонкости. И эти самые тонкости усугублялись еще во времена античного мира. Например, падение Римской империи и создание варварских королевств на территории Европы, которые стали прообразами современных европейских государств, усилили разобщенность кельтских племен. Поэтому многие исследователи признают, что, конечно, можно говорить о кельтской мифологии вообще, но для того, чтобы досконально разобраться в этом сложном предмете, лучше все же отдельно прослеживать происхождение ирландских мифов и легенд, валийских мифов и так далее. Да, у них бесспорно будут общие корни, пересекающиеся сюжетной линии, схожая история о божествах и героях, но в целом кельтскую мифологию можно сравнить с огромным многоквартирным домом. Объем единый, и во всех квартирах живут люди, вот только все эти люди разные, и уклад в каждой семье немного отличается. Интересный факт. Если верить источникам, среди филидов было много незрячих. Возможно, объясняется это тем, что обучение велось исключительно в устной форме, никаких записей вести было нельзя. С одной стороны, невидящий человек был уже привычен к такой передаче информации, с другой – в эпоху, не слишком лояльную к инвалидам, для них это была возможность занять достаточно высокое общественное положение. И сейчас мы вкратце рассмотрим особенности некоторых ветвей кельтских мифов и то, какими источниками пользуются при их изучении. Что и где почитать? Например, к числу важнейших источников по истории и мифологии древнего Вольса. Нужно отнести сочинение Гальфрида Монмутского «История бриттов», где соединились англо-нормандская и валийская традиции. Гальфрид Монмутский, около 1600 1154 годов, был священником и писателем. Родился он на территории Уэльса, неподалеку от границы с Англией. К числу ранних произведений Гальфреда относятся пророчество Мерлина. Что-то вроде своеобразного апокалипсиса. Также он составил историю королей Британии. Затем была написана жизнь Мерлина, вдохновленная валийскими сказаниями об этом волшебнике. Мы в основном знаем Мерлина как персонажа средневековых легенд о короле Артуре. Он был воспитателем, наставником и советником короля. Но на самом деле этот образ значительно более древний. Прообразы Мерлина, возможно, появились в кельтских сказаниях задолго до широкого расселения кельтов по Европе. Упоминает Гальфред и о самом Артуре. Но так как этот писатель работал уже во времена Средневековья, король Артур в его изложении приобретает черты именно средневекового рыцарского идеала. Могучий правитель, окруженный столь же честными, самоотверженными и прекрасными друзьями приближен. Мифологический Артур, вернее его прототипы, родились значительно раньше, и о них мы обязательно поговорим. В PDF-приложении расположена картина «Мерлин и леди озера». Писал Гальфрид на латыни, и еще при его жизни историю бриттов начали переводить на валийский язык, пробуждая новую волну местного патриотизма и интересы к культурному наследию древних народов этого региона. Самым ранним сохранившимся манускриптом, написанным полностью на валийском языке, считается так называемая «Черная из Искар-Мартена, датированная XIII веком. Название она получила благодаря тому, что создавалась, предположительно, в Уэльском городе Кармартени, при монастыре святого Иоанна Евангелиста и святого Тейли Дога. Ну а черная – просто благодаря цвету ее переплета. Книги содержатся образцы ранней валийской поэзии, восхваление героев, а также предания о Бартуре и Мерлине. Примерно в это же время была создана книга «Анейрина», составленная из поэм легендарного барда Анейрина, жившего в шестом столетии. В первой половине XVI века появилась книга Талиесина, средневековая валийская рукопись, в которой представлены предания об Артуре, других полулегендарных древних королях, разнообразные религиозные поэмы, пророчества и описания героических подвигов предков. Название она получила по имени валийского поэта, если верить легендам Талиесин, помимо того, что обладал поэтическим даром, был еще волшебником и пророком. Черная книга из мартена книга Талиесина, книга Анейрина и красная книга Херкиста известны также под общим названием «Четыре древние книги Уэльса». Пример страницы из книги Талиесина можно рассмотреть в PDF-приложении. Также примерно к XIV веку относятся два сборника древних валийских легенд. Белая книга Ридерха, Ридериха и красная книга Хергиста. В них содержатся выдающиеся образцы ранней поэзии и прозы. Кроме того, эти сборники объединяют то, что в них представлены легенды под общим названием Мабиноги. В белой книге частично, в красной значительно более полно. Мабиноги или, как их называют менее правильно, Мабиногион, слово можно примерно привести как повествование о юных годах. Это история о древних кельтских героях, Войнах и потомках богов. На содержат сказания, рисующие историю четырех легендарных вольских родов, прообразы рыцарских романов, повести о древних героях. И во всех этих произведениях содержатся элементы древней кельтской мифологии. Так, например, повествования о четырех ветвях, представленные такими историями, как Пуил, властитель Дивида, Пранвен, дочь Лира, Манавиден, сын Лира, Мат сын Матонви, рыцарские романы это Передир, сын Эврога, Овейн или Госпожа Источника, Геринт и Энит. Также в Мобиногии вошли отдельные повести, основанные на древних легендах Лит и Левелис, сон Максина, Килух и Олвин, сон Ранабуи. Это собрание было практически неизвестно пока в XIX столетии не вышел перевод на английский язык работы Шарлотты Гест. В конце XVI столетия епископ Уильям Морган перевел Библию на валийский язык. И этот перевод во многом послужил утверждению и закреплению норм литературного валийского языка. Ирландская мифология дошла до нас в наиболее полном виде и наиболее ярко отразила все характерные черты кельтских мифов в целом. Старейшим манускриптом на ирландском языке, сохранившим древние предания и мифы, считается так называемая книга Буры коровы». Столь оригинальное название объясняется просто. По преданию, пергамент для этой книги был сделан из шкуры любимой коровы святого Киарана, жившего предположительно в шестом столетии. Было установлено, что над созданием книги работали три песца, но сохранилось имя только одного из них. Это Майл Муйра погибшей около 1106 года, предположительно во время набега норманов. Таким образом, книга «Бурой коровы» создавалась, скорее всего, на рубеже XI-XII веков. Она содержит в себе мифы и легенды разного времени, в том числе и неполную версию саги похищения быка из Куальнге». В ней описывается противостояние великого героя Кухулина и королевы Метп из-за некоего чудесного, невероятно плодовитого быка, Вероятно, в этих мифах отразились древнейшие представления о животных, посвященных богам, тем более, что сам Кухулин является полубогом, а медб в мифах именуется не только королевой, но и богиней. В той же самой книге Буры Коровы представлены другие тексты о приключениях Кухулина. История Туана Макарла, легендарного первого поселенца Ирландии и множество других преданий. Чуть позже, нежели книга Буры Коровы, была составлена рукописная Лейнстерская книга, в которой можно найти более полную версию подвигов Кухулина, собрание старинных мифов о ранней истории мира и происхождении кельтов, известная также под названием «Книга захвата Ирландии», а также предание о происхождении и названии различных территорий. Они объединены названием «Старина мест», В PDF-приложении можно ознакомиться с современным фото остатков открытой археологической деревни. Так как большинство этих названий связано с именами различных богов и героев, подобные предания также являются ценным источником знаний о древних кельтских мифах. Книга «Бурой коровы» в наше время принадлежит Ирландской Королевской Академии, главное управление которой располагается в Дублине. Исследователи кельтской мифологии в числе ценных источников называют еще «желтую книгу Лекона» XIV век, «балимотскую книгу», также XIV век, в которой можно найти историю легендарного воина и мудреца Фингала, он же Фин Маккумал или Маккул. Имеются и другие известные манускрипты, но для начинающих исследователей кельтской ирландской мифологии пока вполне достаточно и этого. При чтении изданий, посвященных данной теме, вам может встретиться словосочетание «Ирландские саги». Оно достаточно условное. Понятие «сага» относят обычно к древнескандинавским литературным произведениям. Ирландские сказания начали называть сагами ученые нового времени. Сами же ирландцы именовали их «скеллами». Примерно это можно перевести как «история» или «повествование». В целом же все ирландские древние мифы и сказания, содержащиеся в упомянутых книгах и других документах, принято делить на четыре цикла. Мифологический цикл, в основном это повествование о Туата де Данан, или племенах богини Дану. В мифическом народе, правившем Ирландией в незапамятные времена, Дану почиталась как богиня-мать, прародительница многих богов. Племена богини Дану после долгого владычества над Ирландией потерпели поражение от сыновей Миля, предков современных людей. После этого они стали невидимыми, а сама Ирландия тоже разделилась на две части – наземной, видимый мир людей, и недоступный людям мир племен богини Дану. Улодский или Ольстерский цикл. Он получил свое название от ирландской провинции Ольстер, которая во времена Средневековья именовалась Уладом. Сюда входят мифы о короле Уладов-Канхабаре, его племяннике, уже известном вам Кухулине, о королеве Медб и многих других богах и героях. Фенийский цикл, он же цикл Финна, цикл Фениев или осианский цикл. В него входят истории о Финне маг и его соратниках, а также известная любовная история преследования Диармайда и Грайны. Осиановскими эти истории называют потому, что их предполагаемым автором был бард по имени Осиан, считавшийся сыном Фина. При этом более правильным считается произносить его имя как Ойсин. Но, тем не менее, в литературе закрепился озвученный ранее вариант. Изображение Осиана можно найти в PDF-приложении. И, наконец, исторический цикл, он же «Королевский». Это истории различных ирландских королей, как легендарных, так и вполне реальных, правда, истории последних также изрядно расцвечены народной фантазией. Сюда же входят предания об отдельных представителях разных династий, не обязательно занимавших престол. В целом же, у кельтов, в частности ирландцев, крайне сложно отделить друг от друга мифы, древние религиозные предания и эпические сказания. Некоторые персонажи почитающиеся как боги или полубоги-герои, в то же время вполне могут быть реальными историческими личностями, которым в процессе устной передачи мифов придали новые черты. Если в мифах других народов боги обычно предстают как олицетворение той или иной природной стихии или явления, например, Зевс, Грозы, Посейдон, Море, Гелиус, солнца, про обязанности кельтских божеств нам известно не так уж много, и в этих, В сведениях содержится изрядное количество путаницы. Божественное сильно перемешано с земным. Во второй половине XVIII века в Европе и России наблюдался всплеск интереса к древнеирландским мифам и легендам. Причина была проста. В свет вышло несколько изданий, представлявших собой переводы древних поэм Осиана и некоторых других гальских, иначе эрских или ирландских стихотворений. Человеком, который разыскал, собрал, перевел и опубликовал эти романтические произведения, был шотландский поэт и переводчик Джеймс Макферсон. Казалось бы, все прекрасно интересующиеся кельтскими древностями читателей получили прекрасный подарок. Но когда Макферсона попросили обнародовать источники, из которых он взял все эти сюжеты, и продемонстрировать общественности эти древние рукописи, он никак не отреагировал на просьбы. И в итоге выяснилось, что автором песен Осиана и других произведений, вышедших почти одновременно с ними, был, вероятнее всего, сам Макферсон. Но, как говорится, нет худа без добра. Эта мистификация способствовала началу серьезного изучения кельтской, а в частности, ирландской мифологии, продемонстрировала, насколько интересной была эта культура. Хотя почему была? Как сказано ранее, кельтские древности — по сей день оказывают влияние на нашу современную цивилизацию. Воздействие древних мифов ощущается в творчестве многих поэтов и писателей. Томаса Мура, Джеймса Стивенса, Джорджа Рассела, Джеймса Джойса, Джона Толкина. Вдохновителем ирландского культурного возрождения называют Нобелевского лауреата поэта Уильяма Батлера Йейтса 1865-1939 года. Основой ряда его произведений стали сюжеты древнеирландских сказаний. Кроме того, Йейтс перевел на современный язык многие старинные мифы. К числу крупных прозаических работ Уильяма Йейтса относят книгу «Кельтские сумерки», которую можно считать настоящим путеводителем по кельтской истории и мифологии. Кельтское искусство, резьба по камню, ювелирные украшения привлекает современных дизайнеров, а кельтские узоры – Один из самых популярных мотивов татуировок. Художников и кинематографистов кельтская мифология вдохновляла не так часто, как, скажем, греческая или скандинавская, но все же материалов для интересующихся более чем достаточно. С живописными картинами и гравюрами на кельтскую тематику и с некоторыми произведениями, собственно, древней кельтской культуры вы можете познакомиться в PDF-приложении к данной книге. Ну а в жанре кино кельтскими мифами увлекались представители самых разных направлений. От мультипликации до фильмов ужасов к числу известных можно отнести американско-ирландский фильм «Ундина» 2009 года, триллер 2002 года «Братство друидов», правда он заработал совсем немного положительных отзывов, мультфильмы «Тайна Келс» и «Песни моря». Если же отнести к этой категории все ленты, повествующие о борьбе ирландцев и шотландцев за независимость, а также фильмы о короле Артуре и рыцарях круглого стола, то список получится во много раз более внушительный. Хотя, конечно, в легендах об Артуре, в том виде, в каком мы привыкли их читать, уже гораздо больше средневеково-христианского, чем кельтского. В PDF-приложении можно найти пример сочетания средневековой христианской традиции и древней местной культуры – Кельтский крест.